Глава 4. О царевиче Евстигнее. Нажи входили в деревянный щит мягко, что в масло. Только масло щипою не брызжит, да и щит держится халера, но Евстиг учую, ещё немного и упадёт, а то его все рассыплется. Долго будешь маяться, поинтересовался ли, с которому глядеть на сие было мутерно. Он ходил кругами, не способный остановиться, сгорбился, голову в плечи втянул, поводит, ловит запахи. Что чует? Чтоб не чуял, ей все этого не понять. ОpathTo ли сы рассказывать не станет? Если кому и обмолвится, то братцу своему. Сколько лет, а эти двое на особицу, и не сказать, чтобы вовсе чужие. Нельзя остаться чужим, когда живёшь с человеком бок о бок день за днём. Когда видишь, как он ест, как он спит. Если скучно, иди себе, сказал Евстя, отправляя последний из десятки. Этут прочем казалось, что ножи у него одинаковые, разные, как люди. Первый номер тяжеловат, и рукоять его бы истерлась, но в руку ложится. Во всяком случае, Евстину. Второй, вот при вроске вправо наровит уйти на волос всего, однако, не зная этой его особенностей, в цель не попадёшь. Третий. Нельзя, Елисею прямо мотнул головой и присел на корточки, опёрся расстопыренными пальцами в землю, да так и застыл, ни живой, ни мёртвый. Глаза полуприкрыты, голова опущена, под тонкой рубахой очерцовывается горбатая спина, это как вправду перекинется. А четвёртый, будто противоречи братцу, влево уходит. У пятого на лезвие три зазубрины, и пусть Евсти пытался от них избавиться, выглаживал сталь точильным камнем, но зазубрины что шрамы старые вновь и вновь появлялись. Может, и есть шрамы? Иди, что тут со мной станет? Евсти подошёл к щиту и замер. Чужой человек разглядывал его на же Пристыльно так разглядывал с интересом этих людины медведи гидели и на самого ей в стю раньше, до того, как им ему подарили и другую жизнь. Смотрели и прикидывали, сумеет ли тощий пеньёк побороть хозяина леса, а если не сумеет, то сколько продержится? 1, 2. И во все стоит ли златишкам рисковать в этой придивной забаве? Не волнуйся, он нас не увидит. Человек поднял руку из-за спиною Евстигнеева и поднял щит. И внимание не обратит, что ты ненадолго исчезнешь. Нож не трогай. Евстигнеев терпеть не мог, когда кто-то руку к его клинкам тянул, и человек предупреждению внял, убрал. Ещё бы и сам убрался, но он стоял за исщерблённую стеную щита, точно развалится, если не с первого, то с шестого удара точно. Шестой номер срывается с пальцев чуть раньше прочих, он всегда будто бы спешишь и воздух свищет с тонким гудением, а у седьмого на пятке черная бусина. Евстиу мыл сапога прикрепил, зачем и сам не знает, но к линку она по душе пришлась, сразу дурить перестал, подчинился евстиной руке. Ты так ничего и не вспомнил, спросил человек. Если подумать, щит слабая преграда, такую разнести, что дыхнуть, а он не боится. И верны магии от него тянет не огненный и не водяной, их дух ей все хорошо знаком. И не ветра. Ветер лёгкий, вёрткий, что восьмой номер, который всякрасу смирять перед броском надобно, Эзаноров этот ей все восьмой номер недолюбливал. Думал даже сменить, но Он жиж прижился, промеж прочих, и как знать, как остальные к перемене отнесутся. Кто ты? Под заклятием маскирующим гость явился. Вот и не понять, кто перед тобой. Кто угодно. Друг. В этот евсте не поверил. Случалось ему встречать таких вот друзей. Один принес мясо. Евсте тогда есть хотел, и так что живот сводилось с голоду. А этот с куском мяса. Прям сочился жиром тот кусок, и жир этот на хлеб краюху падал. А человек уговаривает: "Мыл жалко стало скоморожь его плюсона, и Евсте поддался б, да рибово принесло". Он не разбираясь, дебрадеюк ну том по рукам переехал. После и Евсте досталось за дурость. Мясо то рибой собаки кинул и заставил глядеть, как сучита на ногами захлебываясь блевотиной. Никто не желал рисковать золотишком, а на Евстю в тот день ставили много. Хотел бы я убить тебя или кого-то из них? Убил бы, сказал человек. Возможно, но это не значит ничего, кроме того, что от живых он больше пользы поимеет. Скажи Евстигней, ты бы хотел вернуть свою память? Не знаю. Девятый номер вот предсказуем, он идеален во всём. Неужели не хотелось бы понять, кем ты был? Не знаю, ей всё отвечал честно. Он и вправду не знал. Прошлое прошло, в нём всякое было. Ты какой смысл нырять в омут ещё глубже? Забыл, так забыл. Боженька даст, вспомнит. А нет, ты надменности в той памяти нет. Что она переменит? Твоя память это часть тебя. Человек, вот упрямец не собирался отступать. И пока ты не вернёшь её быть тебе половиной из себя, да хоть четвертиною. Что ж. Человек смолк. Он просто стоял, глядя, как Евстьев укладывает ножи, десятый, как обычно, заупрямился и в ножны вошёл со скрипом. Воли ему, но не своей воли, и Евстьев ласково погладил рукоять изоленье ворога, сам точил, сам крепил и к тому знает, что ждать от неё. и от прочих. Пусть себе ты безразличен, но что скажешь за остальных? О чего за них говорить? Каждый за себя скажет. Ты не думал, кто из них царём станет? Никто? Евсть знали это. Когда понял? Пожелуй, когда девчонку на костёр сопровождали, или ещё раньше, когда погиб ежонок, которому всего 7 было, мальчонка Ершистый, строптивый, уверенный, что уж он-то один ведает, как жить. Сбежал и волки пожрали. Так сказали им, когда принесли из лесу тело, завёрнутое в плащ, чёрный плащ с соболиным воротником. Матушкин. Откуда вы он взялся? Она уже две седмицы не наведывалась, а плаща оставила, будто бы зная, наперёд, что пригодится, да и то не уж-то и ново, как его не нашлось. Чему-то именно этот плащ из тяжелой ткани, чуть поношенный, самую малость даже потертый, врезался в нее в стену память. И еще белая рука из складок выпившая. И похороны, костер погребальный, слова, которые говорил дядька, и понимание, что за словами этими пустота. Будут иные костры, один за другим встанут, и другие плащи. Не бойся, у царицы их много. На каждого хватит, чтоб с головой его укрыть. Надо же, удивился человек, и выходит без слов все понял. Какой сообразительный! Что ж не ушел? Куда? А хоть бы к Скаморохам? Евста правил пальцами по рукояти ножей к Скаморохам, вновь дорога без конца и края, клетки люди и медведи ошалевшие от клеток людей, заборы. собаки на цепи, голод. Нет уж, он ест, не настолько свободы жаждет. Жизнь нынешняя его спокойная и сытная. И не боишься, что ты следующему идёшь? спросил человек, щепку из щита вытаскивая. Ей стыдно вновь плечами пожалочь, во бояться смерти. Он столько раз на неё глядел, что и не упомнит уже. У его смерти блёклые медвежьи глаза. И спасть воняет, и он видел, как дохнут затрённые собаки или медведи, люди, которых угараздило выйти удел свой показывая: "Нет уж, лучше яд или проклятье там". Как-то оно милосердней. И коль вспомнить, о чём жрицы говорят: "У смерти тысячи путей, всех не избежишь. Вечно живым не останешься", ответил Евсте и в щит пальцем ткнул. Странно, сколько уж они говорят, Алиска и сидел, так и сидит и не чует чужака. Амулет хороший или заклятье посложнее? А в свернутом времени Евстей только слышал. Откуда? Он наморщил лоб, не помнит. Стало быть, воспоминания это относятся к той части Евстейной жизни, которая скрыта. Время, пространство, закрытая секция, ничего конкретного. Но, к сожалению, нет. Евсю привык уже к этим случайным осколкам памяти и к своей неспособности заглянуть дальше. А ты фаталист? Возможно. Братьев не жаль? Жаль. Жалости они не заслуживали. Волчата давно уже не волчата. Выросли, заматерили? Еще нет, но недолго осталось. Ерема силен. Естьый кловок, что лисица. Емелька вот наивен, и с силой у своей и не поладит никак, но за ним приглядывают. Что ж. На. Будет время прочти. Человек наклонился и подумал, что теперь его легко убить. Один удар по шее. Первый номер. Он войдёт между позвонками и не стоит, Царевич. Он поднялся. Поверь, не успеешь. Не успеет, согласился Евста. Бить надо было, а не думать. Возможно, в другой раз. Евста не сомневался, что встреча эта была не последней. Он поднял сложенный в четверо лист, к носу поднес, вдохнул, пахла от бумаги землей и еще самую малость цветами, но какими? Евста закрыл глаза. С силой он ладит. Земля не огонь, она иного подхода требует. Не торопливо. Неповоротливо, но отзывчиво. Очнулась. Втянулась теплом солнечным, сладостью ключей подземных. Развернулась, прочертила дорожку следов перед внутренним взором, отсчитай до края поля, через край и дальше, мимо главного корпуса, мимо общежития, к старому дому, сокрытому пеленою заклятий. Пройдешь мимо его и не заметишь. Дорожка обрывалась. Что ж, если я не сомневался, что гость незваный был из преподавателей, лист он развернул, скользнул взглядом по строкам, выведенным аккуратно, откуда бы они ни переписывали заклятие, была эта книга древнюю и запретный, магия на крови. Евстип качал головой, и думать нечего. Из той же книги взять, в которой про подгорных тварей писано. Листон сложил, убрал в кашель, после подумает, что с ним делать. Эй! Он окликнул лиса, который от голоса единственного встряпнулся, вскочил и зираясь. Идём? Лис сонно отряхнулся. Предремал посреди бела дня? Нет, прежде с ним этого не случалось. Я Елис нахмурился. Что тут ничего, солгал Евсти. Зачем? Он и сам не знал, только ножи пригладил. В следующий раз он, пожалуй, раздумывать не будет. И всё же не первый. Десятый. Десятый номер его никогда не подводил.